Глава 35. Ночной принц. Править в мирное время было гораздо приятнее, чем в убежище на краю света в самый разгар войны. Еще ценнее оказалась близость родных. В первые дни в качестве короля и королевы мы занялись поиском придворных и советников. Тор и Халвар заняли те же должности — которые получили еще в Раскиге, главный советник короны и первый рыцарь. Но были и другие претенденты. Те, кто был с нами с самого начала. Матис Вирке», — сказала Элиза, стоя на краю помоста в Большом Зале, «за твою службу, короне Этты, мы приглашаем тебя стать советником короля и королевы в Королевском Совете». Матис склонил голову, положив руку на сердце. Элиза повернулась к Сиф. «Сиверит Тинары, за твою службу короне Этты мы приглашаем тебя стать советником короля и королевы в Королевском Совете. Сиф улыбнулась и вслед за Матисом опустилась на одно колено, положив руку на сердце. Стиг согласился занять место рядом с Халваром в качестве стратега. Фрей и Аксель получили регенство в других городах. Они будут следить за возвращением ночного народа к нормальной жизни. Возможно, самой сложной задачей для них станет работа со сбалованными тиморцами, которым трудно будет приспособиться к новому укладу жизни. Сол ухмыльнулся мне, когда они с Херьей встали перед троном. «Должно быть...» «Тебе неприятно видеть меня выше себя, брат», — усмехнулся я. «Вовсе нет. Я всегда буду выше». Я рассмеялся и спустился к ним. «Нам нужно, чтобы вы оба были рядом с нами. Вы не позволите мне слишком зазнаться, и всегда будете верны Элизе». Сол принял на себя роль главы придворной политики и внутренних дел королевства, а Херья... Место в военном совете по обороне наших границ. Наши родители наблюдали за всем этим, не вмешиваясь. Мы почтим и их тоже, но они не хотели ничего другого, кроме как служить голосом разума и поддержки. Отец не раз заверял меня, что полностью уверен в том, что я не разрушу королевство. Настала очередь Ари. Он выглядел так же, как и тогда, когда носил корону. Сильный, непреклонный, с легким оттенком лукавства. «Ари Сегундор, за твою службу короне Этте, за то, что ты взял на себя смелость возглавить наш народ, я приглашаю тебя стать нашим послом и, надеюсь, ты примешь это предложение». Я шагнул ближе к нему, не моргая. «Ари, нам нужно наладить контакты с соседними королевствами». Все еще идет война против тех, кто владеет магией судьбы. Мы видели это на примере наших друзей Альверов, на примере девочки-сказительницы. Но теперь магия имеет силу, и мы можем помочь изменить их судьбы, как изменили свою». Ари поднял подбородок. «Куда мне отправиться в первую очередь, мой король?» «На родину Ферии», — улыбнулся я. «Как мы когда-то говорили, на юг. Посмотри, как там правят. Узнай, какие у них проблемы, и заключи с ними союз. Я не сомневаюсь, что твоя болтливость найдет способ убедить их впустить тебя». Он стукнул себя кулаком в грудь с ухмылкой, которая говорила о том, что он очень хотел бы пихнуть меня локтем, как он иногда делал в Раскиге. Но на нас сейчас все смотрели. «Считайте, что меня уже здесь нет, мой король!» Я кивнул ему и посмотрел туда, где стоял накрытый стол с едой и элем. «Да будет вам известно, что наша дружба и преданность распространяется и на Альверов с востока. Ваши жертвы на наших берегах не будут забыты!» Никлас с набитым ртом поднял голову от тарелки со сладкими хлебцами и с глухим звуком глотнул Эля. Повелитель Теней держался в углу. Но с тех пор, как закончилась битва, он не надевал свой темный капюшон, и тени его не возвращались. Он мало с кем разговаривал, но я всегда буду благодарен ему и его гильдии. Особенно к повелителю Теней тянуло Гуннара. Наемник работал с моим племянником над его магией, помогая ему усмирять головные боли. За это... Мы все будем ему благодарны. Затем перед нами предстали пленные вороны. Капитана привели через две недели после нашего восшествия на престол, он стоял в потрёпанной одежде, грязной исхудалой, закованный в цепи. Элиза подняла подбородок. Потому как мужчина поморщился, и я заподозрил, что он знает ее. Я сел на трон с высокой спинкой и жестом попросил ее продолжить. Когда-то это был её народ. Ей и говорить последнее слово. «Передай своим людям, что они не будут преданы смерти за службу лже-королю». По залу пронесся гул голосов, который затих, когда я поднял руку. Элиза прочистила горло. «Пока нет». «Мой долг, как королевы Этты, рожденной от Тиморской крови, объединить наши народы. Но боль и пытки, которым вы подвергли мою семью, не могут остаться безнаказанными». «И каково будет это наказание?» «Обращайся к моей жене должным образом», — усмехнулся я. «Ваше Величество, моя королева, богиня, как угодно» но так, как она того заслуживает, ворон. Я подумал, что он может возразить, что-то съязвить. Черт возьми, я почти надеялся на это. Глубоко внутри теплилось желание убить их всех. Но Элиза была права. Нам нужно было залечить раскол и начать с помилования врагов. Капитан опустил взгляд. «Каково будет наказание?» Ваше Величество. За один год ты и твои люди переживете то, что пережили Ночной Принц, Солнечный Принц и Двор Ферусов от рук Тиморцев. Вас будут держать в клетках, отправят работать в каменоломне. Вы почувствуете голод, холод, боль. Вы узнаете, через что они прошли. Но в отличие от Тимора мы будем милосердны. В конце хода «Ты вернёшься в эту, и тебя примут, или, если усомнятся в твоей верности, казнят». «Будет трудно понять, кто лжет, Ваше Величество», — поднял он бровь. «Нет, не тогда, когда у нас есть друзья, которые чувствуют ложь на вкус». Я поднял глаза на Джунис. Она стояла рядом с Элизой и злобно ухмылялась. Никлас смотрел на свою жену с желанием и страстью. Мы уже договорились, что они вернутся на допрос воронов, как только Элиза попросят. Капитана увели, а Элиза вернулась на свое место рядом со мной. Я взял ее за руку и улыбнулся. Нашим друзьям и врагам воздалось по заслугам. Мы заступали править новой страной. Через несколько недель после битвы мы стояли на побережье Ураскига. Стены были разрушены, и от далеких королевств нас отделял только океан. Вдалеке Фалькины грузили на корабле подарки от короля и королевы, новое оружие и товары для рынков. Они называли себя контрабандистами, и выражение лица Никласа, когда он увидел груз, Вызвало у меня желание выдать ему еще столько же, просто чтобы увидеть, как он лукаво ухмыляется, а в его голове с бешеной скоростью один за другим строятся планы. Мы с Элизой подошли к кромке воды, где темные корабли покачивались на волнах прилива. Повелитель теней стоял между нами, глядя на гильдию кривов, готовящуюся к путешествию домой. Я протянул руку. Он мгновение колебался, прежде чем пожать мое предплечье. «Мы всегда будем рады тебе здесь, Повелитель Теней», — сказал я ему. «А если понадобится, знай, что ты обрел союзника в лице короля этих земель». «Хорошо», — ответил он. «А если тебе понадобится, ты получил в союзнике гильдию воров». «Повелитель Теней», — Гуннар протиснулся сквозь толпу людей, прощавшихся с Альверами. «На одном плече у моего племянника висела сумка, на другом — лук и колчан». «Я иду с тобой». Повелитель теней поднял бровь. «Ты должен остаться здесь. Твоя семья снова вместе». «Нет», — огрызнулся Гуннар. «Нет, пока я не найду отца. Ты знаешь его». Ты притворяешься, что не слышишь, когда я говорю о нём, но ты знаешь его. Помоги мне найти его. Пожалуйста. К кораблю подбежала Херья с Лайлой за руку. Дыхание моей сестры было тяжёлым. В глазах стояли слезы. Он настаивает, Вален. Скажи мне, что я ужасная мать, потому что... Мне кажется, что так нужно». Как может мать посылать своего сына в такое путешествие? Мадж, прервал нас Гуннар, это необходимо. Я могу найти его. Моя кровь с Востока, мой волшебный народ там. Он снова повернулся к повелителю теней. Никлас сказал мне, что тебя там боятся. Твое имя шепчут как имя ужаса. Ты можешь помочь мне найти его. «Ты не знаешь, о чем просишь, мальчик!» В голосе Повелителя Теней звучало предупреждение. «Знаю! Я не думал ни о чем другом! Возьми меня в свою гильдию! Я буду верен тебе!» «Моя гильдия — это семья по неизвестным тебе причинам!» «Линкс сказал мне, что вас всех когда-то держали в неволе!» Гуннар указал на крупного, мясистого крива в десяти шагах от него. «Забавно, но под взглядом повелителя теней огромный человек будто уменьшился. Я родился в неволе. Я Альвер. Ты учил меня, помогал мне. Я сделаю все, что ты попросишь. Только помоги мне еще раз. Помоги найти моего отца». «Ты почти принц» сказал повелитель теней. Ты оставишь эту жизнь, чтобы уйти в подполье, где одни крысы и альверы, что охотятся на альверов? Да, сглотнул Гуннар. Моя мать и оба дяди учили меня, что мы не перестаем сражаться за свою семью. Меня хватило гордость за мальчика. Херья вытерла глаза. Все в ней кричало против, и мы оба задавались вопросом, это ли был верный путь к Хагину Штрому. «Мы заплатим тебе», — нарушила молчание Элиза. «Ты работаешь за монету, поэтому, как его семья, мы заплатим тебе за поиски Хагина. Глаза повелителя теней заметались между нами. Он покачал головой. Я не возьму. Не за Хагена. Он шагнул Гуннару, почти сталкиваясь с ним грудью. Ты прав. Я знаю твоего отца. Знаю с тех пор, как едва мог ходить. Ты хочешь знать, действительно ли он благородный человек, или он устроил грандиозный спектакль, когда был здесь? Херья сжала зубы. Но Гуннар отмахнулся. «Мне не нужно спрашивать. Я знаю, что он благороден». Повелитель теней сощурился, тяжело вздохнул и покачал головой. «Хагенштром защищал меня в детстве». Херья прикрыла рот ладонью. «Мне не нужно было знать большего о возлюбленном сестры, чтобы согласиться с Элизой». Чего бы нам это ни стоило, мы должны были найти его. Он был как мудрый старший брат. Он присматривал за нами, глупыми малышами, которые ничего не знали о рисках, которым подвергаются такие редкие альверы, как яи. Он осекся, покачал головой и сменил тему. «Мой мессмерт ценят, за ним охотятся». Хаген позаботился о том, чтобы никто не знал, что у меня есть магия, пока у судьбы не возникло новых планов. Какие же секреты хранил этот человек? Говорил он мало, и я почти не сомневался, что так он пытался защитить себя или других. «Он когда-нибудь говорил о нас?» — спросила Херия. Повелитель теней потер лицо. Я потерял связь с семьей Штром до того, как Хагина доставили сюда. Но не сомневаюсь, что играть в игры его заставили как раз из-за незаконного покровительства Альвером вроде меня. Я хочу сказать, что мне не нужно искать дом Штромов. Я точно знаю, где они. Если Хагина там нет значит, он перешел слишком много границ в борьбе с власть имущими. «Готов ли ты рискнуть исходом, которого не хочешь, парень?» Кулаки Гуннара разжались. «Я готов рискнуть всем ради него. Он рисковал всем ради нас». «Ты станешь одним из кривов. Ты не пойдешь против нас. Или я уничтожу тебя» вынув наружу твои самые глубокие страхи. «Если я предам тебя, я встречу собственную смерть, Повелитель Теней!» Повисла бесконечная тишина. Наконец, Повелитель Теней повернулся ко мне. «Он твой племянник, король. Он плывет с нами?» «Я король». «Но я не настолько смел, чтобы приказывать или запрещать что-либо ребенку моей сестры», — усмехнулся я. «Ты видел, как она обращается с ножом?» Повелитель теней улыбнулся. Настоящей искренней улыбкой это почти нервировало. Он взглянул на Херью. «Что скажешь? Он плывет с нами?» Херья сжала руку Гуннара. «Пожалуйста, Мач, прошептал он. «Я могу это сделать». Сестра приложила руку к его щеке, а затем снова посмотрела на повелителя теней. «Ты будешь заботиться о нем, оберегать его?» «Я научу его быть Альвером», — даю тебе слово. «Но также научу быть вором» преступником и, вероятно, убийцей, если хочешь, чтобы он выжил. Херья поморщилась, но взяла Гуннара за руку. «Если ты чувствуешь, что судьба ведет именно туда, я не буду стоять у тебя на пути. Но если ты попадешь в беду, я разорву мир на части». Он усмехнулся и крепко обнял ее. Я сделаю то же самое, если дядя Вален и Элиза разрушат это место за пару месяцев, и ты снова окажешься в ловушке. Я со смехом толкнул мальчика, а затем обнял его. Следующей на очереди была Элиза, попросившая его научить повелителя теней улыбаться чаще, чем раз в месяц. Я надеялся, что они найдут Хагена. На этой земле мы сделали невозможное им предстояло решить еще одну невыполнимую задачу. И все же я не мог не думать о том, не отправляется ли мой племянник навстречу буре, о которой, возможно, сам повелитель теней еще не подозревает. Я хотел надавить, выяснить, почему Калиста считала, что битва этого человека начнется, как только закончится наша. Что он знал такого, чего не знали мы? Когда Херья и Лайла оставили нас, чтобы проводить Гуннара на корабль Кривов, Повелитель Теней обернулся ко мне и Элизе. «Поскольку я буду играть роль няньки для вашего племянника, и вы все равно уже знаете, полагаю, вы оба можете называть меня Кейс». Рот Элизы приоткрылся, затем она сузила взгляд на меня. Он сказал тебе свое имя? Когда? Вини Никласа, королева. Кейс оглянулся на Фалькинов. У него удивительно длинный язык. Это была такая тайна? Его улыбка померкла. Мое имя не должно быть известно, особенно на Востоке. Почему? Кейс уставился на далекий отблеск солнца, заходящего за скалы. «Когда я прибыл сюда, ты сказала мне, что я не понимаю, что значит любить другого так, как ты любишь своего короля. Я понимаю. Я знаю, что значит волноваться о ком-то так, как волновалась ты. Я любил достаточно, чтобы отпустить это чувство». «Ты не можешь быть с тем, кого любишь?» — нахмурилась Элиза. «Нет. Мы вообще никогда не говорили о любви». Кейс ухмыльнулся. «Она даже не знает, что я жив». «Ты должен ей сказать...» Элиза взяла меня за руку. «Жизнь может закончиться быстро, Кейс. Лучше прожить ее рядом с теми, кого мы любим». Он снова уставился на горизонт. «Если мы отправимся на поиски Хагена Штрома, наши пути вновь пересекутся. К несчастью для неё». Он сделал несколько шагов к воде, давая понять, что разговор окончен. Сражаться с вами было познавательно. И прибыльно. Он вдруг остановился, и на его губах появилась злая ухмылка. «Королева, не находите ли вы интересным, какую большую роль в том, что вы заняли трон, сыграл выбор?» «Ты выбрала его», — он жестом указал на меня. «Земля выбрала вас обоих». «Выбор — дар, которым должны обладать все люди, не так ли?» Губы Лиза разомкнулись. Но она не успела ничего сказать. Глаза Повелителя Теней поглотила блестящая тьма, и он накрыл голову капюшоном. «Наслаждайся своей короной, пока мы не встретимся снова». «Что это было?» — спросил я, когда он поднялся на борт своего корабля. Элиза покачала головой. «Думаю...» Мне нужно рассказать тебе сказку о четырех королевах. Чёрт возьми, этот человек — сама непредсказуемость. Я рассмеялся и обнял ее за плечи. Человек с секретами. Думается мне, что если его ждет бой, ему нужно будет научиться делиться некоторыми из них. Да, посмотри, к чему тебя привели ложь и обман. Я прижал поцелуй к ее лбу. «На трон? Под руку с идеальной женой?» Она ущипнула меня за бок. «Я подразумевала войну. Ну да, если так повернуть, ложь Легиона Грея изменила мою жизнь». Я повторил бы каждую эту ложь слово в слово. Мы махали друг другу, пока корабли Альверов не превратились в далекие точки на горизонте. Ночь наступила быстро, но мы с Элизой остались на берегу. Я прижимал ее к себе, целовал ее губы, вспоминал, как когда-то планировал соблазнить и обмануть Тиморскую Квину, а она украла мое сердце едва ли не с первого слова. Я улыбнулся. Я умер бы за неё, вне всяких сомнений. Но теперь я планировал жить ради неё. Ни на день, ни на секунду я не забуду, для кого бьётся моё сердце. Она положила голову мне на плечо. Мы стояли на берегу, пока не поднялась высокая луна, и вдыхали чистый воздух, без дыма, без крови. Утром нас встретил только рассвет».